Глава 8. Совещание только что закончилось, и полицейские, тихо переговариваясь, расходились по своим рабочим местам. Себастьяна Костелони одним из первых вышел из кабинета начальника и молча направился в свой офис. Как хорошо, что все заклинились на этом ковиде и почти не лезут в дело убийства двух молодых людей. Конечно, он предоставил короткий отчет, но слышал, как совсем не по теме перешептывалось начальство во время его доклада озабоченный пресечением распространения вируса и поиском дополнительных сил, которые предстояло бросить на проверку пляжей и дискотек. Ему был задан всего лишь один вопрос по Армандо и без лишних разговоров выделен подводный металлоискатель. Но он понимал, что его запросы были удовлетворены без проволочек еще и потому, что делом заинтересовались СМИ. Сегодня утром он чуть было не опоздал на работу и до сих пор не мог заставить себя сосредоточиться. Этой ночью он сам отвез жену в больницу, а через час она оказалась на хирургическом столе. Он до сих пор не знал, как прошла операция. Сильную слабость она почувствовала еще вечером и, даже не заложив тарелки в посудомойку, легла спать. Проснулась в испарине от тошноты и боли внизу живота, но все еще думала, что обойдется, и не будила Себастьяна, который мирно похрапывал рядом. И только когда рейс стала невыносимой, толкнула мужа. Увидев ее бледную, с бисером пота, покрывшим осунувшееся лицо. Он испугался больше ее самой, бестолково заметался по комнате, натягивая одежду и периодически трогая лоб жены, как будто надеясь, что жар вот-вот спадет сам по себе. И лишь поймав на себе удивленный и насмешливый взгляд супруги, постарался взять себя в руки. «Интересно, как же ты на преступление выезжаешь, если здесь мне тебя успокаивать приходится?» Тихо проговорила она, медленно застегивая блузку. «Сравнила. Ты же мне самый близкий человек, а там все незнакомые люди. Это совсем другое. Хотя тоже переживаешь. Не без этого». Почему-то было сразу понятно, что это не ковид, что подтвердили и врачи, принявшие больную. «Слава богу, что в той больнице нет вирусного отделения!» Думал он, поднимаясь по лестнице в свой кабинет, специально не дожидаясь лифта, где толпились полицейские. «Так что нет опасности заражения, как это часто случалось в последнее время. Приезжают с аппендицитом и получают ковид в придачу». Он кивнул секретарше, которую они делились с другим замом и вошел к себе. Мысли его кружились и прыгали, как мышкара в лучке света. И он понял, что пока не позвонит врачу и не узнает о состоянии жены. О работе нечего и думать. Он был одним из лучших специалистов по логическому мышлению в криминалистике и по методике расследования преступлений чуть ли не во всей Италии и мог раскрыть дело, сидя за письменным столом, благо практически все нужные ему экспертизы были в его распоряжении. Он вздохнул и набрал номер хирурга. Гудки длились до бесконечности и наводили беспокойство и страх. А если что-то пошло не так и случилось что-то страшное? Он отключился и решил набрать жене. «Да». В трубке раздался слабый голос. «Ну, как ты? Как себя чувствуешь?» Облегченно проговорил он, радостный от того, что услышал ее. «Боли нет. И мне даже не верится. Настолько я натерпелась». «А врачи что говорят? А то я не смог до хирурга дозвониться». «Опухоль на яичники вырезали. Вовремя ты меня привез. А то неизвестно, чем бы кончилось». «Главное, что теперь все хорошо. Отдыхай, родная». Поговорив еще немного, он понял, что она устала, сердечно попрощался и положил трубку. Опасения отступили, и Себастьяна почувствовал долгожданное успокоение, облегченно вздохнув, включил компьютер. Да, да, ему понадобилось оборудование для поиска металлических предметов под водой. И хорошо, что шеф не стал вникать в подробности отчета, так как версия Себастьяна не имела никакого фактического подтверждения и зиждилась всего лишь на интуиции. А им так было нужно найти оружие. Он еще мальчиком представлял свое шестое чувство как отдельную смешную зверушку, которая в самые ответственные моменты усаживалась ему на плечо и помогала разобраться в жизненных ситуациях. Раньше это были простые вопросы матери, часто ставившие его в тупик. Потом проблемы в отношениях с девушками и выбор, как поступить, а то и дискуссии с преподавателями, отстаивать свою версию с которыми помогал все тот же зверек. Но теперь это были жестокие преступления, и его воображаемое чутье, угнездившееся на плече, продолжало как в детстве нашептывать ему направление поиска. Сначала это существо напоминало ему попугая, который по мере увеличения трудностей решаемых задач почему-то раздувался в размерах и начинал махать крыльями. Потом постепенно превратился в странное толстое животное, обросшее коричневой шерстью с плоскими лапами, которыми оно периодически хлопало по шерстяным бокам и подхрюкивало, когда находило решение. «Если бы ты был преступником, куда бы спрятал пистолет?» Обратился Себастьяна к вымышленной зверушке и погладил плечо, приглашая чутье вступить в разговор. В памяти тут же всплыл маленький полузаросший прудик, приютившийся в сквере прямо напротив дворца спорта, с семьей лебедей, которые жили в плавучем домике в самом его центре. «В воде не только смоются все отпечатки и следы ДНК, но найти его на илистом дне было бы очень трудно», — подсказал зверек. «Но настолько ли умен этот киллер?» — засомневался полицейский. «Но почему бы и нет? Тем более, что на сегодня мы не нашли ни одного видимого прокола. А если учесть, что все было подготовлено заранее?» «Возможно». Себастьяна опять дотронулся до плеча и понял, что чутье исчезло. Они сразу же просмотрели все записи с единственной работающей камеры, которая брала самый конец парковки, кусок дороги и вход в сквер, и увидели, что сквер является очень популярным местом среди посетителей спорткомплекса. А в тот злополучный день, помимо мам с колясками и бабушек, в его ворота входили типичные клиенты Дворца спорта. Многих они вычислили сразу же при первом допросе, но несколько человек остались неопознанными, и Себастьян все больше укреплялся в идее проверить пруд. Да и задний ход давать теперь поздно. Группа специалистов с аппаратом приедет через пару часов, и замначальника хотел начать поиск уже сегодня. После разговора с женой он полностью успокоился. Голова стала ясной, и мысли слаженно потекли одна за другой, выстраиваясь в стройные гипотезы. Он был доволен, что один из немногих оставлен заниматься своим делом, а не брошен на дурацкие проверки масочного режима и полностью погрузился в размышления. Себастьяна открыл протоколы допросов и углубился в чтение. Несколько опрошенных работников с ресепшен Дворца спорта, несколько посетителей, которые прибежали на крики, и далее по полному списку клиентов, которые находились в то время в комплексе. Работа проделана внушительная, особенно если учесть, что у многих были взяты анализы на следы пороха. Он тут же перешел ко второму допросу Арманды, который явился уже с адвокатом и полностью опроверг все подозрения, правда не объяснив, откуда взялось присутствие Дефи на его руках и одежде. «Одной экспертизы не хватит, чтобы его за решетку упрятать», рассуждал слух Себастьяна, да еще с этим припадочным адвокатом. Хотя начальство ждет не дождется доложить, что преступник найден, и даже намекнуло, что надо бы задержать тренера, хотя бы до выяснения, к чему изначально склонялся и он сам. Но звереныш, вскочивший вдруг на плечо прямо во время заседания, воспротивился. «Ты что? Не спеши. Засадить всегда успеешь. Лучше проследи и на прослушку поставь». Клиент, которого во время убийства тренировал Армандо, неуверенно подтвердил, что тот не отлучался. Потом, подумав, немного добавил, что тренер выходил ненадолго в коридор, но он видел через стеклянную дверь, как Армандо разговаривал там с девушкой. Утверждать, что тот так и проболтал с подругой все время, пока он качался, не мог. А всего-то и нужно было отойти на 5 минут. Они даже эксперимент провели на месте, просчитав каждую секунду. Никакой связи главного тренера с убитыми найдено не было. Они были знакомы только визуально. С другой стороны, если это заказ то связи и не должно быть. Но тогда почему киллер расстрелял молодых людей прямо у здания, где он работает? Это совсем не профессионально, а, может быть, наоборот, решил идти от обратного. Если бы пистолет нашли, сразу бы что-то прояснилось. И Себастьяна уже раз уверился, что поступил правильно, заказав подводный металлоискатель. Девушка, которая обнаружила тела, явилась на другой день сама в сопровождении Джессу, который, как оказалось, был другом Трифона поэтому допросили и его». С Урсулой, по его мнению, было все достаточно ясно. Наткнулась на трупы, испугалась и понеслась туда, где наверняка были люди. Не дождалась полицию, но и здесь ее можно понять. Слишком перенервничала, но пришла на другой день. Правда, ее привел Джессу. Явилась бы она сама в участок или продолжала отсиживаться у подруги. Поговорили и с Джессу, который, кстати, тоже захаживал во дворец спорта и учился в той же академии, но на другом факультете и был на два года младше Трифона. Он рассказал, что встретил ребят накануне и никакого изменения в их поведении не заметил. Все было как всегда. Немного поспорили о возникновении вируса, поболтали о масках, которые жуть как надоели, о наступающем лете и каникулах, проходящих в такой странной необычной обстановке, и в конце на следующей неделе договорились пойти в кино. Больше всех полицейскому не нравился Бернардо Кастеллони, который прямо во время убийства находился на парковке и подтвердил, что слышал какие-то щелчки. Они здесь провели эксперимент. За музыкой, которая гремела у него в салоне, он на самом деле мог не понять, что в это время происходит на улице. А вот кровь он должен был видеть, когда уезжал. Он рассказал, что открывал дверь своей машины, думая зайти за своей девушкой в спорткомплекс. Но тут же ее захлопнул, получив сообщение, что она останется во дворце еще на несколько часов. Видимо, эти звуки перепуганная Уссула приняла за передвигание затвора. Когда Бернардо Кастелони уезжал с парковки, он обратил внимание на открытую дверь одного автомобиля, но якобы не заметил красной лужи. В системе на Костеллони ничего не нашли, так что прихватить его было не за что, но разрешение на прослушку дали. Распечатку звонков Терезы и Трифона уже проанализировали. Выскочили там кое-какие вопросы, которые предстояло проработать, но главным подозреваемым оставался Арманда: «Молодцы, ребята!» Вовремя подсуетились с анализом на следы пороха. Похвалил он про себя подчиненных. А то бы так и остались без обвиняемых. Он восстановил в памяти, как почти целый день проторчал возле трупов, раздражаясь своими вопросами криминалистов и только изредка давая указания по работе со свидетелями. Кстати, вокруг здания спорткомплекса прошерстили все в радиусе 200 метров с обычным металлоискателем, а теперь должны проверить и сквер, и если ничего не найдут, остается надеяться на пруд». Он вспомнил, как бесил адвоката Пьера стопили своим спокойствием и даже не среагировал на абсурдное требование сделать повторную экспертизу следов пороха, зная, что вряд ли суд примет ее во внимание. Мало того, к всеобщему изумлению Себастьян решил пойти на поводу у своего чутья и отпустить тренера под подписку, чтобы за это время получше подготовиться самим, найдя более веские доказательства вины Армандо и, возможно, выйти на заказчика. Всего неделя прошла с того момента, как Трифонос съехал с Терезой, и это единственная серьезная перемена, которая произошла в их жизни совсем недавно. Может, она каким-то образом касается убийства или нет? продолжал рассуждать Себастьяна. До этого Трифон и жил в двухкомнатной квартире с Джессу, которую они арендовали на двоих. Полицейский защелкал клавиши компьютера, ища его протокол допроса. Вот. Интересно, зачем Джессу сюда из столицы принесло, когда и там есть такая же академия? Так, так, он вникал в напечатанный текст. Снимали квартиру вместе уже больше двух лет. Видимо, действительно, все у них было налажено если выдерживали друг друга и не собирались разъезжаться. Да и Трифона перебрался к любимой девушке вовсе не потому, что не ладил с другом. Полиция разузнала много о жизни убитой молодой пары и обнаружила несколько моментов из их биографий, которые настораживали замы и которые подлежали проверке. Ему никогда не нравились люди искусства. Он считал их неуравновешенными, взбалмошными и более других предрасположенными к необдуманным поступкам и даже преступлениям. Выяснив, что Тереза подрабатывала на презентациях, свадьбах и других праздниках в качестве артистки балета, он призадумался и попросил у матери записи ее номеров. Несколько видео были достаточно старыми, а Тереза там выглядела совсем хрупкой большеглазой девочкой, и их Себастьяна просмотрел очень быстро. Два же последних заинтересовали полицейского, и он поставил их на повтор. В одном Тереза вела концерт, состоящий из совершенно разных, как показала Себастьяна, не вяжущихся по стилю друг с другом номеров, в котором рядом с неаполитанским певцом соседствовали бразильские танцовщицы в перьях и вполне смешной клоун. «Наверное, сложно вести такую разношерстную программу», прикидывал зам, разглядывая зрителей, находившихся уже в подпитии, которые неоднократно вступали в диалог с ведущей. «Да, убитые ребята», «Это тебе неспокойные и тихие люди, у которых дом – работа, работа – дом. Тереза, наверное, пол-италии с концертами объехала. Представляю, сколько у нее знакомых!» – посетовал полицейский. Второй номер он смотрел особенно внимательно, и тот неприятно поразил Себастьяна. Несмотря на то, что было ясно, что это пародия, сами движения были на грани фола, что подтверждали возгласы разгоряченной публики и что сильно насторожило зама. «Еще хлеще!» Пробурчал он себе под нос, разглядывая крутящуюся на шесте Терезу и следящих за ней возбужденных подвыпивших мужчин. И все же это не те люди, которые могут безжалостно застрелить и хладнокровно скрыться, не оставив следов, подумал он, вглядываясь в расслабленные лица гостей. Надо искать саму причину зверского преступления. А если их группа выступала для мафии? Вдруг щелкнула в мозгу. И девушка услышала или увидела что-то что не должна была ни видеть, ни слышать. Но почему тогда убили двоих? Что изначально поразило всех и потянуло за собой версию убийства-самоубийства, что уже встречалось в практике и на чем было потеряно какое-то время. Но выяснилось, что это настоящий расстрел молодых людей. Он прочитал мелкие буквы названия файла «Семинар психотерапевтов». Значит, вот как веселятся психотерапевты на семинарах. Он тут же взял мобильник Набрал нужный номер. «Пронто!» – проговорил в трубку приятный баритон. «Это ты, что ли, пропащая душа?» «Я самый!» – улыбнулся Себастьяна. «И, конечно, по делу звонишь». «Угадал!» – обреченно вздохнул полицейский. «Ну, говори, что там у тебя?» «У вас семинары проводят среди врачей?» «Проводят!» – удивленно проговорил баритон. «А что такое?» «Смотрел здесь по одному делу концерт семинара психотерапевтов» странно какое-то мероприятие. Больше на обычную гулянку похоже. А, понятно. Скорее всего, это сборище посвящалось внедрению какого-нибудь нового лекарства и проводилось фармацевтической фирмой. Я что-то не очень понял. Почему фармацевтическая фирма устраивает такие тусовки? Обычно приглашают в неплохую гостиницу, проводят презентацию нового медикамента с хвалебными речами от самих докторов, а вечером ужин с варьете. А зачем это все? «Как зачем? Чтобы лекарства прописывали больным и раскупали соответственно. А что, врачи разве обязаны после этих семинаров выписывать своим больным эти средства? Нет, конечно, но, как правило, идут навстречу. Тем более, что наши пациенты очень любят глотать все новое». «Надо же!» – обескураженно пробормотал Себастьяна и тут же подумал о жене. «А у тебя в больнице Сан-Франческо нет никого знакомых?» – поинтересовался он. «Есть. А что?» Жене этой ночью операцию сделали. Опухоль на яичнике. Еле успели. Удрученно сказал полицейский. Так успели же. Почему-то развеселился голос на том конце. Значит, нормально все будет. У меня как раз в хирургическом отделении приятель работает. Я тебе сейчас его номер сброшу. Скажи от меня. Только лучше после трех звонить. Он как раз оперировать закончит. Вот спасибо. Они попрощались, и Себастьяна, заряженный оптимизмом собеседника, все еще продолжал улыбаться. Надо бы еще про основную работу Терезы побольше узнать. В некоторых страховых конторах черти что творится. Он нажал нужную клавишу и перешел к Трифоне. Трифон родился в селе Мазаровери в 80 километрах от Вероны, где до сих пор проживали его родители, которые имели небольшой заводик по производству вина. Биография парня была незамысловатая. После окончания школы несколько лет помогал родителям на семейном предприятии, возможно, подрабатывал где-то еще, но об этом ничего не известно. Потом поступил в полицейскую академию на финансовое отделение по борьбе с экономическими преступлениями, которую успешно окончил и начал проходить стажировку. К участию в серьезных делах стажеров не допускали, поэтому убийство, связанное с работой Трифоны, он отмел сразу же. Единственное, что настораживало и не нравилось Себастьяна, это получение Трифона несколько лет назад звания мистер зрительских симпатий на конкурсе мужской красоты, что означало, что он, как и Тереза, в той или иной мере любил покрасоваться на людях и был увлечен сценой. Вот зачем его понесло состязаться за звание мистера Ломбарди, если выбрал военную карьеру, да и учился неплохо? Почему не побоялся быть исключенным? Думал не заметить начальство? Но такие конкурсы, как правило, показывают по телевизору. Отделался выговором и в подобных мероприятиях больше замечен не был. Звонок телефона вывел его из раздумий. «Да, Себастьяна Санта не слушает. В сквере недалеко от центральной аллеи обнаружен затвор пистолета. Один затвор, и все?» Сердце настороженно стукнуло, и Себастьяна почувствовал, как звереныш вскочил на плечо. «Да, всю территорию проверили. Да». «Не хотели докладывать, пока не закончим. Думали, может, еще чего найдем. Пока непонятно, от какого пистолета затвор. Выясняйте», — приказал Себастьяна и прислушался. Чутье почему-то исчезло, но зам продолжал рассуждение. «Если это часть оружия, которое было использовано для убийства, значит, его разобрали специально и, скорее всего, разбросали. Но где, если в сквере больше ничего не обнаружили?» Он очень надеялся на подводный металлоискатель.